Дверь распахнулась так, что дверной колокольчик, жалобно тренькнув, свалился с крюка. Двое здоровяков с мрачным видом окинули взглядом зал, переглянулись. Сегодня в кофейне много посетителей, и у всех на столах какая-нибудь еда. Отлично. Когда публика, забыв о кофе и десертах рванет к выходу, убыток получится немалым. Вижу, вы плохо запомнили наш предыдущий разговор. Зловеще пророкотал один из вновь пришедших, наступая на стойку хостас. «Опять свой миллион алых роз включили? Нравится вам вражья музыка? Ну и пи***йте к своим кумирам, а нашим гражданам нечего мозги пачкать!» «А ты кого читаешь?» — его товарищ рванул из рук морского книгу. «Я тебя спрашиваю, ты кого читаешь, чувак? А ты чё ржёшь, тёлка?» — Радуешься, что пока не с тобой беседают Ничего, и до тебя очередь дойдет. — А я к вам очередь не занимала, — ответила Вероника. — И тёлки стоят на ферме и не ржут, а мычат. — Да кто ты это? — А у вас по зоологии в школе что было? — Самое умное, да? — Ладно, сейчас саладухом твоим перетрем, а потом и тобой займемся. — а справитесь вдвоем-то? Подмога не понадобится против женщины, — усмехнулась Орлова. Такое насмешливое спокойствие слегка озадачило парней. Обычно люди, застигнутые врасплох, тушевались, прятали лицо, заикались и умоляли о пощаде. Нечто вроде дурного предчувствия шевельнулось у парня, и он отпустил плечо морского. Но было уже поздно. — Да, парни, давайте перетрем это дело. Виктор неспешно встал и снял бейсболку. В ней он выглядел совсем юным, не старше двадцати лет, и не мудрено, что его вид ввел в заблуждение дружинников, решивших, что этот парнишка с книгой — подходящий объект для докапывания. «Для начала давайте представимся друг другу. Морской Виктор Ильич. Но вам разрешаю звать меня попросту Витька Святоша. Уважаемый, отойдите от хостас, Не мешайте даме работать». В голосе Морского прозвучала такая спокойная, но стальная властность, что дюжий парень даже не подумал ослушаться. — Парни, у вас серьезный попадос, — сочувственно сказал Морской. — Мало того, что вы вваливаетесь сюда и бузите, так еще и к моей жене приставали. Меня за шиворот хватали. Ваше счастье, что я сегодня без охраны. А то было бы вам не совсем комфортно. Отвечать за базар придется, вы это знаете? — Так сигнал был! — воскликнул один из качков. — Музыку тут включают всяких, которые за бугор слиняли. Книжки на окне лежат тоже. Нам велели, мы разбираемся. — А покажите мне закон, по которому запрещено читать этих авторов и слушать эти песни. Виктор властно поднял руку. — Покажите. — Насколько я знаю, в списке запрещенной литературы этих названий нет. Или я что-то пропустил со вчерашнего вечера? «Кто вас уполномочил указывать, что читать и слушать гражданам?» «Витя, они просто исполняют приказ, ты же слышал», — вмешалась Ника. «Спрашивать надо тех, кто их сюда направил. Кстати, парни, я тоже представлюсь. Вероника Викторовна Орлова, Невский телескоп, спецкор отдела журналистских расследований. Вы не против съемки? А интервью дадите? Поздравляю, вы станете героями моей новой подборки публикаций». «Против интервью! Без интервью!» Синхронно выкрикнули оба парня. Надо же! А свои акции вы снимаете и выкладываете на сайте, представляя, как великие подвиги!» «Ну да! Это так круто! Наехать вдвоем на пенсионерку, вынесшую на продажу книги на поребрик! А уж тряся за шиворот паренька размером с одну вашу ногу, вы и подавно смотрелись, как Бэтмен и Супермен!» «Правильно! Если запечатлеваться...» то в наивыгоднейшем ракурсе. — Вы, женщина, не ерничайте! — обернулся к ней Громила. — Если вы наш сайт смотрели, то поняли, за что и против чего мы боремся. Прочитали? И с чем вы не согласны? Покажите законы, которые мы нарушили. — Продолжайте хамить моей жене! — вполголоса произнес морской, и ораторский пыл здоровяка угас. — Меня это огорчает! Он прошелся по залу и остановился напротив дружинников. И странно, хотя Виктор был по меньшей мере вдвое легче любого из них и ниже более чем на голову, он выглядел превосходящей силой в этом противоборстве. — У меня и тут связи есть, — продолжал олигарх. — Считайте, я взял эту кофейню под свою крышу. Я сам начинал с нуля. И знаю, как это трудно — подняться, когда у тебя изначально нет связей, подушки безопасности, крыши, и никому до тебя нет дела. И я уважаю людей, которые смогли стартовать с пустой площадки и удержаться на орбите. И не хочу, чтобы их труды пошли собаке под хвост. Эти ребята купили голые стены, своими руками сделали из них конфетку. И несправедливо будет, если их творение закроется только из-за того, что кому-то книжки на окне не понравились. Не там врагов ищите, парни. Охота повоевать? Найдите равного вам по весовой категории. — И вы ведь знаете, я добром прошу только один раз. Кто не понял его проблемы, не мои. — Ну мы-то что? — развел руками один громила. — Нам велели, мы и пришли. Сигнал был на это кафе. — Ясно. Надеюсь, вы меня тоже поняли. С порога грянул марш империи. Обе створки двери распахнулись, повалил сценический дым, и в кофейню вошел Дарт Вейдер с алым мечом. «Все засняли!» — прогудел он посетителем за столиком у входа. «Да, милорд!» — ответил долговязый парень в круглых очках. «Смикшируйте потом! Пишите лайф!» — велел блогер и, шумно топая сапогами, подошел к оторопевшим дружинникам. «Позвольте задать вам пару вопросов для общего развития?» — учтиво спросил он, поблескивая шлемом. Вероника слушала, как разворачивается дискуссия. Парни наперебой рассказывали о целях и задачах своей организации и защите морально-нравственного климата в обществе. Соглашаясь с ними в главном, Вейдер все же настаивал на том, что не все средства хороши, и стрелять из пушки по воробьям расточительно и непродуктивно. «Лучше, — утверждал он, — вспомнить галантного Арамиса с его «Защищайтесь, судре прошу вас», и что перегибы не хороши даже в благих целях. Он умел быть убедительным и красноречивым, Евгений Малышев — отличник с красным дипломом Университета профсоюзов. Он тоже начинал с нуля и за три года стал одним из топовых блогеров страны. И Женя Вейдер всегда был рад помочь Веронике. Он считал себя в долгу перед ней. Весной Ника помогла ему снять клеймо несправедливого обвинения с имени его отца. А в июне в Ахтиарске Вероника и Виктор спасли Вейдеру жизнь, едва успев перехватить занесенную руку киллера. Поэтому, когда Ника позвонила ему, Евгений, Дарт Вейдер, тут же собрал свою рабочую группу и примчался в Ялту меньше, чем за сутки. — Женя! Вы, наверное, загнали свои машины! — ахнула Вероника, увидев Вейдера в вестибюле Орианды на завтра после телефонного разговора. — Вы что, за сотенку гнали, что так быстро успели? — Когда была возможность, и по две сотенки разгонялись! Обаятельно улыбнулся спортивный черноволосый красавец Евгений.